Глава 225. -я. Космос. Часть 1. Люди смотрели на финальную битву с надеждой, что все, кто был подключен к старейшине, благополучно вернутся. Жизни Лэни и Полароида также пребывали в опасности. Битва, за которой они наблюдали издалека, была поистине ужасной. Люди затаивали дыхание, когда серый бог наносил очередной удар, и сжимали кулаки, когда Крокта и бог войны контратаковали. Телезрители могли в полной мере разделить эмоции операторов и невольно подбадривали сражающихся. А, пожалуйста! Ещё разок, Крокта! Давай, Крокта!» Повсюду, где были установлены большие экраны, собирались толпы людей, чтобы посмотреть на это видео. Весь мир наблюдал за сражением. Когда Крокта и бог войны подпрыгнули вверх, раздались оханье и радостные выкрики. Вся страна кричала «Ура!» когда два воина при помощи других добрались до Серого Бога и пронзили ее своими клинками. Однако она восстановилась, и ее могучая сила отбросила противника в сторону. Люди почувствовали отчаяние, разница в силе между двумя сторонами была слишком велика. Она не умерла, даже когда ей нанесли смертельные ранения. Это была сцена, всецело указывающая на их проигрыш. Поражение было предначертано. «А! Нет!» Крокто упал с огромной высоты и кубарем прокатился по земле. Его приземление было настолько жестким, что никто бы не удивился, если бы Крокто умер. Все думали, что это его последние моменты жизни, однако полуживой Крокто вновь поднялся. Он потряс головой и поднял взгляд, и зрители больше не ждали, что он победит, но Крокто схватил свой двуручный меч, словно даже не думал о том, чтобы сдаваться. «Неукротимая воля!» Сильные эмоции операторов были переданы телезрителям, внезапно Крокто обнаружил их. «Ты...» Его глаза округлились, Крокто встретился взглядом с биджеями, а значит и с телезрителями. Его состояние было просто ужасным, осквернённый вид доблестного героя. «Почему вы, ребята?» – проговорил Крокто, стиснув зубы. Тем временем плавающая в небе серый бог начала испускать сильнейшую энергию, сила вращающаяся вокруг нее, превращала все в пепел. Экраны залило белым светом. Все звуки исчезли, а на экране ничего не было видно. Некоторое время люди продолжили смотреть на белый свет и слушать этот странный звон. Они поняли, что перед ними пейзаж истинного разрушения, в котором погибло бесчисленное количество жизней. Не избежали этой участии Крокта с бюджеями. А еще спустя несколько секунд, когда все прекратилось, они увидели на экране лицо орка воина Крокта накрыл их своим телом, чтобы спасти... И сейчас орк весь дымился. Зрители пребывали в недоумении, Старишна больше не была игрой, смерть в старишне привела бы к смерти в реальности, и он спас биджеев, он накрыл их своим собственным телом. И все это происходило в режиме реального времени. А? А затем люди кое-что заметили. Причем не только зрители, но и операторы. Торговой маркой Крокты был его двуручный меч и стальной шлем, и вот его шлем раскололся, полностью обнажив голову орка. Во внешнем облике Крокты практически ничего не изменилось, за исключением белой звезды на окровавленном лбу. Какое-то время Ленни ничего не говорила, поскольку на ее лице было отражено удивление всего мира. «Этого не может быть!» Зрители думали точно так же. Этого попросту не могло быть. Все прекрасно понимали, что означает наличие белой звезды. А затем Ленни задала вопрос, ответ на который хотели знать абсолютно все. «Крокта, ты...» На экране появился потрепанный Крокта. Ты игрок? Крокта, он был легендой, одиноким орком, который всегда боролся с бесчестием и несправедливостью, воин, считавший честь важнее своей жизни. И теперь нарисковал своей жизнью, чтобы сразиться с серым богом. Это было невозможно! Разве это так важно? Улыбнувшись, ответил Крокта. Нет, ответь мне! Ты действительно являешься игроком! Нет времени на разговоры! Крокта! крок развернулся и направился обратно на поле боя, туда, где его ждали боли смерть. Орк уходил, волоча за собой свой меч, оставляя кровавый след. «Пожалуйста, скажи мне свое имя! Нет, если ты действительно игрок, скажи нам свое имя! Ты можешь умереть здесь, так что нам нужно его знать!» Посмотрев на него, воскликнула Ленни. Ее голос был расстроенным, как и мысли всех, кто это видел. «Так люди тебя запомнят!» Услышав этот наполненный слезами голос, Крокт остановился и медленно обернулся. Белая сфера продолжала свой отчёт, ведущий к концу света, а серый бог продолжал уничтожать все вокруг. Выжившие боги и смертные кричали, из последних сил пытаясь сопротивляться этой мрачной судьбе. И вот крокто улыбнулся и ответил. «Поговорим об этом позже. За чашечкой кофе». «Ты...» В мире старейшины не было такого понятия, как кофе. Огромный орк шел к полю боя, где на карту было поставлено абсолютно все. Он шел один, не полагаясь ни на кого другого, он шел, пообещав, что в следующий раз еще настанет. Сила серого бога охватила всю территорию. Это была подавляющая сила, которая была способна уничтожить здесь абсолютно все. Однако беззащитных людей защищал огромный щит. На этом все. Пожалуйста, остановите я! Остановили атаку Серого Бога, Богиня Магии и Бог Ветра. Они объединили свои силы, чтобы раскрыть щиты гиды, их силы уже подошли к концу, поэтому блокирование атаки Серого Бога закончилось уничтожением их собственной божественности. Лишь они одни знали цену, которую за это заплатили, их основные тела могли пострадать или вовсе быть уничтоженными, или же их ждал сон на протяжении ближайших тысяч лет. Однако они решили это сделать. «Пожалуйста, защити этот мир!» Их фигуры размылись, и они вернулись на Олимп. Богиня магии и бог ветра покинули поле боя. Как трогательно, пробормотала серый бог, став свидетелем развернувшейся сцены. Это было трогательно, но ничего не меняло. Несмотря на многочисленные жертвы, она все равно становилась все сильнее и сильней. Победы и поражения были определены еще до того, как это все началось. Все приготовления закончены. Хорошая работа. Рядом с ней появился поймон. «Для меня большая честь быть с вами!» «Я очень благодарна!» Внезапно Серый Бог обернулась. Крокто возвращался в бой. Поразительно. Бог войны был отброшен назад и вернулся на Олимп, не сумев перенести ее удар. Однако Крокто выжил. Он действительно был воином, который победил Бога. Серый Бог привела его в этот мир, но даже она не предполагала, что он станет таким сильным и что он достигнет таких вершин. А потому и было грустно. «Серому богу хотелось, чтобы они встретились при других обстоятельствах. А теперь я закончу это». Серый бог выпустила свою силу, богиня магии пожертвовала собой, чтобы заблокировать предыдущую атаку, но теперь ее некому было остановить. Сотни серых лучей материализовались в воздухе, выбрав каждый свою цель. Скоро наступит новый день, и мир, вернувшись к одной точке, будет возрожден. Она обратит энтропию вспять, используя энергию разрушенного мира. Такова была ее миссия. Там, куда мы попадем, я буду вместе с вами. Серый бог выбрала способ, при котором даже она должна была исчезнуть. Неплохо было бы закончить все это с улыбкой. Когда-то давно она проводила свои дни на Олимпе, как и любой другой бог. В те времена звездный бог был еще жив, а бог солнца не впадал в длительный сон. Она проводила свои дни бок о бок с богом войны, богиней магии и остальными богами Олимпа. Они смотрели на Землю, смеялись, плакали и шутили. Почему она не понимала, насколько была счастлива в это время? Старые добрые дни. Но она не могла вернуться в те времена. Почему время течет только в одном направлении? Если бы только она могла перемотать время назад, чтобы провести в прошлом хоть немного времени. Тем не менее, она ни о чем не жалела. Она делала то, что должна была сделать. Вселенная не должна кануть в небытие. И вот ее сила выстрелила по избранным целям, Большинство из них были поражены ею и погибли, но были и такие, которым удалось ее блокировать. Крокто взмахнул убийцы богов, отражая удар. С двуручным мечом в руке и пошатываясь, он шел к ней. Глаза орка пылали, ее атака, похоже, только подлила масло в огонь. Как всегда, до самого конца, у него действительно была неукротимая воля. Кому было под силу ее сломить? Лишь смерть могла остановить Крокто. Руки серого бога слегка подрагивали. Это был признак нерешительности. У них были разные пути, и это было слишком грустно. Она хотела поговорить с ним, с человеком, у которого был самый сильный дух из всех, кого она повидала за свою долгую жизнь. «Я позабочусь об этом!» Прочитав ее эмоции, сказал Поймон. «Спасибо. Пустяки!» И вот вместо серого бога в сторону Крокты бросился поймон. Он тоже питался силой от сферы, он был связан с серым богом. «Это конец!» Мысль о смерти этого орка разбивала сердце Серого Бога. Крокто узнал Паймона, и демон, ухмыльнувшись, начал концентрировать в руках силу, он собирался убить Крокто, прежде чем тот успеет даже открыть рот. Однако все получилось наоборот. Таинственный стальной пояс Крокты он двигался. И в тот момент, когда Паймон это понял, огромная пасть целиком его проглотила. Доверив последние штрихи Паймону, Серый Бог начала подниматься к сфере. А затем она почувствовала позади себя мощнейшую силу, и она была ей знакома. Это была сила, похожая на ее собственную. Она поглотила поймона, оборвав тем самым связь с ее подчиненным. Серый бог обернулась и увидела огромную всепожирающую пасть. Ты? Она хорошо знала, что это за существо. В прошлом, когда она сражалась против богов, оно было командиром ее армии. Оно было похоже на робкого ребенка, но на самом деле являлось безжалостным и ненасытным обжорой. «Вельзавол!» И сейчас он положил конец существованию Паймона, тем не менее эта жадная пасть не удовлетворилась и повернулась к ней. «Как ты...» «Прости...» – заговорил он. «Мать!» Пасть демона... Отчаявшийся демон Вельзавол взревел, обращаясь к серому богу. как то пообещал мне! Он пообещал, что докажет это своей жизнью!» Конец вселенной... Свидетелем которого стал серый бог, также был увиден Велизевулом. В то время как богиня почувствовала страшное отчаяние и едва удержала себя в руках, Велизевул был так напуган, что больше ничего не мог делать, кроме как бояться. Он потерял часть своего рассудка, а затем встретил в квантесе Крокту. Он показал этому орку конец Вселенной, он пытался ослабить самосознание Крокто пустотой и безнадежностью, однако Крок такое, что ему сказал. Мир не пустота. Даже если миру когда-нибудь придет конец, жизнь не окажется бессмысленной. В абсолютной тьме, которая окружила Вельзавула, Крокта был похож на лучик света. «Следуй за мной. Если ты пойдешь за мной, я докажу это». Взгляд воина-орка был непоколебим. Помимо тьмы, для него продолжало существовать и множество других вещей. «Я докажу это своей жизнью». Таким образом, Вельзавул стал созерцать мир вместе с Кроктой. Он сидел на поясе Крокта и смотрел. Мир, который он видел, сильно отличался от того, который знал Вельзавул. За время их совместного пребывания многое произошло, и Вельзавул все видел. Этот человек стоял один на поле боя, где решилась судьба всего мира. Вот почему Вельзавул в самый последний момент решил действовать. Доказал ли Крок то, то что обещал, ответом Вельзавула был его рев. Жадный демон Вельзавул бросился к серому богу. Его невероятная пасть могла поглотить даже божественную сущность. Этот демон был угрозой самим богам. Ты тоже бросил меня ради Крокты! Мрачно улыбнулась серый бог. С ним пришли боги Олимпа, она была предана Гушан Тимурам, который ранее выступал на ее стороне. Умала руки Абаддон, и теперь даже ее ближайший соратник выступил против нее. Это ничего не изменит. Пасть Вельзавула проглотила ее, но ей было все равно. Находясь внутри Вельзавула, она выпустила свою божественную силу. И тьма Вильзавула вынуждена была отступить. Его тело было разорвано на части, огромная пасть демона распалась на куски. Скоро я уничтожу этот мир! Разобравшись с Вильзавулом, объявила серый бог. А ты, Крокта, остался совсем один. Все остальные уже пали, он и вправду стоял совсем один. Все, что у Крокта оставалось, это лишь его меч. Это был заключительный этап. Ясно. Крокта медленно поднял убийцу богов. Его друг, который всегда был вместе с ним. Кракто улыбнулся. Они стояли лицом друг к другу. Бультор, А затем они снова напали друг на друга, секунды растянулись, но в этот самый момент павший Вильзевул, который должен был быть мертв, встал и проглотил их обоих.